Дови вполне пришла в себя, как только обнаружила, что она окончательно и бесповоротно замужем за Джарвисом. На ее лице уже было выражение, которое Аня в письме Гилберту довольно язвительно определила как «медовая». «Аня, дорогая, всем этим мы обязаны тебе». Мы никогда этого не забудем, правда, Джарвис? Ах, Аня, дорогая, пожалуйста, сделай еще кое-что для меня. Пожалуйста, сообщи как-нибудь поосторожнее отцу о нашей свадьбе. Он будет дома завтра вечером, и кто-то должен принести ему эту новость. Ты сумеешь смягчить его, если это вообще возможно». «Пожалуйста, сделай все, что в твоих силах, чтобы он успокоился и простил меня». Аня чувствовала, что в этот момент ей скорее нужно успокоиться самой, но вместе с тем с некоторой тревогой сознавала свою ответственность за исход дела и потому дала требуемое обещание. Конечно, он будет ужасен, просто ужасен, но он тебя не убьет, успокаивающе добавила Дови. Ах, Аня, ты не знаешь, ты не можешь представить, в какой безопасности чувствую я себя с Джарвисом. К тому времени, когда Аня вернулась домой, Ребека Дью была в таком состоянии, в котором она должна была либо удовлетворить свое любопытство, либо сойти с ума. В ночной рубашке с головой обмотанной куском фланели она проследовала за ней в башню и выслушала всю историю. Что ж, полагаю, это и есть то, что называется жизнью, заметила она саркастически. Но я очень рада, что Франклин Уэсткотт получил по заслугам, и миссис Макомбер тоже будет довольна. Но вы должны сообщить ему эту новость, и я вам не завидую. Он наверняка придет в ярость и наговорит всяких грубостей. Будь я на вашем месте, мне не удалось бы заснуть в эту ночь. Я предчувствую, что это будет не очень приятная встреча, — уныло согласилась Аня. Глава восьмая На следующий вечер Аня отправилась в Вязы. Она брела, глядя сквозь ноябрьский туман, на призрачный пейзаж, и ощущение подавленности пронизывало все ее существо. Поручение трудно было назвать приятным. Конечно, как сказала Дови, Франклин Уэсткотт ее не убьет. Аня и не опасалась физического насилия, хотя если все, что рассказывали о нем, было правдой, он мог швырнуть в нее чем-нибудь. Будет ли его душить ярость? Аня никогда не видела человека, которого душит ярость, но полагала, что это должно быть весьма отталкивающее зрелище. Впрочем, скорее всего, он прибегнет к своей знаменитой злой иронии, а такая ирония со стороны мужчины или женщины была единственным оружием, которого Аня страшилась. Оно всегда ранило ее, оставляя на душе волдыри, причинявшие жгучую боль на протяжении долгих месяцев. Тетя Джеймси наговаривала «Никогда». «Если только можно избежать этого, не становись посланцем, приносящим дурные вести», — думала Аня. И она была, как во всем, права. Ну вот я и пришла. Дом у был старинной постройки с башенками по углам и луковицеобразным куполом посередине крыши. На верхней ступени, ведущих к парадной двери, лежал бульдог. «Они уж если схватят, так ни за что не отпустят», — вспомнила Аня. «Не лучше ли обогнуть дом и подойти к боковой двери?» Но затем мысль, что Франклин Уэсткот, возможно, наблюдает за ней из окна, помогла ей собраться с духом никогда не доставит она ему удовольствие видеть что она боится его пса высоко держа голову она решительно поднялась по ступеням мимо собаки и позвонила в дверной колокольчик пес не шевельнулся аня бросила на него осторожный взгляд через плечо он явно спал выяснилось что франклина уестскота нет дома Но его ждали с минуты на минуту. Так как вечерний шарлоттаунский поезд пребывал как раз в это время, тетка Мэгги провела Аню в помещение, которое назвала библиотекой, и оставила там. Проснувшись, пес последовал за ними в дом и устроился у ног, севший в кресло гостей. Аня нашла, что библиотека ей нравится. Это была светлая, уютная, давно не ремонтированная комната с весело горящим в камине ярким огнем и медвежьими шкурами, лежащими на полу поверх истертого красного ковра. Но ни в книгах, ни в трубках Франклин у Эсткот явно себе не отказывал. Вскоре она услышала, как он вошел в дом. Повесив передней шляпу и пальто, он остановился в дверях библиотеки с весьма решительным и мрачным видом. Аня вспомнила, что, когда она впервые увидела его, он показался ей похожим на благородного пирата, и теперь у нее возникло то же ощущение. «А, это вы», — сказал он довольно неприветливо, — «Ну и что же вам нужно?» Он даже не подал ей руки. «Из этих двоих, — подумала Аня, — собака, бесспорно, воспитана куда лучше. «Мистер Уэсткот, пожалуйста, выслушайте меня терпеливо, прежде чем...» «Я терпелив, очень терпелив. Продолжайте». Аня решила, что, имея дело с таким человеком, как Франклин Уэсткот, Нет смысла начинать разговор издалека. — Я пришла сообщить вам, — сказала она спокойно и решительно, — что Дови вышла замуж за Джарвиса Мору. Затем она подождала землетрясение, его не последовало, на худом смуглом лице Франклина Уэсткота не дрогнул ни единый мускул. Он вошел и сел в кожаное с изогнутыми ножками кресло напротив Ани. «Когда?» «Вчера вечером в доме его сестры», — сказала Аня. Франклин Уэсткот на мгновение остановил на ее лице взгляд своих светло-карих, глубоко посаженных глаз, поблескивающих из-под нависших седоватых бровей. Аня на миг задумалась как он выглядел, когда был младенцем. Неожиданно он запрокинул голову и разразился приступом беззвучного смеха. «Вы не должны винить за это, Дови», — горячо продолжила Аня. «Теперь, когда ужасное известие было доведено до сведения собеседника, она снова обрела дар речи. Это была не ее вина». Бьюсь об заклад, что не ее, — усмехнулся Франклин Уэсткот. Была ли это с его стороны попытка съязвить? Нет, во всем виновата я, просто и смело сказала Аня. Это я посоветовала ей убежи выйти замуж. Я заставила ее сделать это, так что, пожалуйста, простите ее, мистер Уэсткот. Франклин Уэсткотт спокойно взял одну из своих трубок и начал ее набивать.